Адам в бешенстве сгреб со стола гербовые бумаги и пищи и принадлежности. Чернила расплескались по каменному полу, а Юрк, потупив взгляд, следующие пять минут терпел бесконечный поток брани своего начальника. Наконец Кайзер успокоился и устало помассировал виски. «Ну ладно, здесь вы прокололись. Что по усадьбе? Нашли что-нибудь?» «Так точно!» — радостно вытянулся заместитель командира южной базы красных плащей. — Как вы и дальновидно предполагали, под домом нашли замаскированный подвал с запасами емировой руды. — Хм, ну и? — Вывезли все добро на четырех варанах. Воин внимательно следил за выражением лица начальника. — Подвал был грамотно экранирован, потому никто не замечал излучения. Наши ребята нашли троих мурованных стены рабочих и инженера. Все ворминги с жутью вспоминая, — сказал Юрк. Но потом добавил жизнеутверждающе: «Крыса оказалась при деньгах, и теперь это все наше, господин Кайзер. Мы потеряли больше 30 людей. Как ты можешь думать о деньгах?» Поставил на место подчиненного Адам. В принципе, ему было плевать. Полученный Куш с лихвой окупал такие жертвы. Но перед замом он должен держать марку заботливого руководителя. Часть этих средств пойдет родственникам погибших, а остальным... С блестящими глазками спросил Юрк. «Что остальным?» — нахмурил взгляд кайзер. «Позвольте предложить». Мягко начал издалека офицер. «Сейчас в штабе подавленное настроение. Горско преступников безнаказанно убивает наших. Ребята пали духом и ходят разные слухи. Думаю, раздать немного денег не помешает». «Что за слухи?» Юрк замялся, думая, говорить или нет но потом кивнул сам себе и выпятил вперед квадратный подбородок. «Это же ученики Саймона. Вот и поговаривают, что он сделал из них ручных жнецов. Ведь он обещал приступление в школу...» «Дурак!» — рявкнул Адам, дергаясь от такой суеверной тупости. «Как может смертный создать жнеца? Это под силу только богини. Что за дичь они там несут? Совсем расслабились, как баба на базаре». «Передай всем сегодняшнего дня удвоенные тренировки!» — брызгал слюной начальник. «Вас уделали, потому что вы слабаки. Значит, пора это признать и исправить». «Так точно, исправить!» — изображая усердие, отрапортовал заместитель. «Все, иди!» — раздраженно махнул ему Адам, но в дверях задержал окриком. «Юрк, стой!» — нервишки Кайзера в последнее время шалили, но сейчас он понял, что перегнул. Совсем уж натягивать вожжи было бы глупо. Все, кто участвовал в операции, получат премию в стоя коинов. Тем, кто выполнит нормативу в ближайшую неделю, отбавки в 10 коинов. Все, иди. Юрка одобрительно кивнул и попрощался с начальником. А Адам прошелся по кабинету туда-сюда и сел на столешницу. Работа главным оказалась не сахар. Со всех сторон спрашивают, подчиненные смотрят в рот, Сверху передают гневные записки разобраться с беспорядками и наказать виновных. А недавно из совета пришло официальное письмо с уведомлением. К ним нагрянет проверка из центра для выяснения обстоятельств гибели Д-носителя. «Гады!» — сжав зубы, процедил про себя Адам. «Кинуть бы их на щенков Саймона. Пусть покажут, как надо. Сами забыли, с какой стороны меч держать, а другими командуют. Да, дела в армии шли не лучшим образом». Сомс, как мог, контролировал южный штаб, но уровень подготовки красных плащей за годы бездействия совсем упал. Теперь Адам увидел все воочию по отчетам. Его бывший начальник Рочестер выбил деньги из толстосумов чиновников, но этого было недостаточно. Прежде чем плащи окрепнут, пройдет год-два, а им нужны опытные бойцы уже сейчас. Первым делом Адам распорядился вернуть часть отличившихся передовиков с красной линии, чтобы обновить весь офицерский состав. Те, кто вчера считался неудачниками, получат все и будут преданы лично ему. Они станут костяком обновленного юга. А самые сильные получат кое-что поинтересней, хмыкнул про себя Кайзер. Ему, конечно, придется отдать деньги Саймона в казну, но большая часть уже грамотно затерялась и пойдет на создание новых носителей до угроз. «Теперь не надо унижаться и выпрашивать икоины у совета». «Все благодаря тебе, жадная ты крыса», — усмехнулся Кайзер. «Это была месть запавших товарищей». «Все в этой жизни возвращается сторицей. Вот и убийцу Саймона не миновалась ее участь. Крысолют ссылки, его дом сожжен и разграблен. Один из учеников убит, а остальные вопали и пропали без вести в мусоразбросе». Оттуда еще никто не возвращался спустя сутки. Возле каждого колодца без люди дежурят наряды красных плащей. Даже если беглецы выберутся, их ждет теплый прием. Вот как жизнь повернулась, Саймон. Отсидеться в сторонке не получилось. Мы еще повоюем. Повоюем.